Глава третья. Внучка. Я приподнялась на локтях, не успев разлепить веки, тут же мне в лицо ткнулось что-то дымящееся и вонючее. Фу, ты гадость какая! Совсем уморить меня решили? Та самая кокурдия, сурово сдвинув брови, водила у меня перед носом пучком трав. Едкий дым щекотал нозды. «Признавайся, ты злой дух?» Я чихнула, отмахнулась и возмущённо просипела. Я глубоко положительный человек. Если бы злым духом была, то ни за что бы не призналась в этом. Хм. На лице моей собеседницы проступило замешательство. И то верно. Злые духи не болеют, а я тут едва второй раз не приставилась вашими заботами, милейшая. Оставив странную мадам переваривать услышанное, я, наконец, осмотрелась. Батюшки. Это сколько же я проспала, пробредила. Кто меня переодел и в постель уложил? И потолок над головой каменный, всё кругом непривычное и диковинное. Узкое окно занавешено посреди спальни горит жаровань. Пол устилает медвежья шкура. Судя по внешнему виду, топтал её ещё прадед к аккордии. Вот оправлюсь немного, сразу выкину этот пылесборник. И без него дышать нечем. Я осторожно скосила взгляд на бабку. Так, стоп. Какая она мне бабка? Если посудить, то она не намного меня старше, ну так, лет на двадцать. Пусть будет женщина почтенного возраста. Только тёплых чувств она ко мне не питала вовсе. Глядела с прищуром, опираясь на палку, готовая отходить меня ею по хребту. Кто ты такая? Ты точно не моя внучка. Поэтому лучше скажи правду. Иначе... «Не надо меня пугать, уважаемая». Не менее строго осадила я её. Я, между прочим, никаких каверс не замышляла. Сама не понимаю, как здесь оказалось. В наших интересах поговорить, как нормальные люди. Кокурде я, наверное, ожидала, что я буду блеять и трястись от ужаса. Её глаза распахнулись, она часто заморгала, поражённой моим хладнокровием и наглостью. Но быстро взяла себя в руки. Придвинула стул и вальяжно опустилась подле моей кровати. Думала, злой дух в бедняжку то вселился. Пока бредила, требовала поставить капельницу и дать какого-то диметазона и антибиотиков. А ещё массаж и горчичники. «Ну, это точно неспроста», — пошутила я. «Так, давайте знакомиться. Меня зовут Ольга Анатольевна, а вас Кокурдия?» «Нейра Кокурдия. Графиня Готар». — пафосно произнесла она. «С первого твоего слова я поняла, что ты не моя внучка. А лет-то не могла говорить. Ах, вот оно что. Поэтому дама так удивилась, когда я открыла рот. Стоило вести себя осмотрительней в чужом теле и мире. Только почему она сбежала из монастыря? Что с ней произошло во время скитаний? Хороший вопрос». В глубоко посаженных темных глазах мелькнула тоска. «Почему она погибла, а ты заняла ее место?» Кокорде на первый взгляд казалась сварливой и бездушной. Но это притворство, умение держать лицо. А еще мне думается, что Олета была для всех обузой. Не зря ведь ее в монастырь сплавили. Немногое только предстоит узнать. Издается тайна, тайное эти мне не понравятся. Вспомнился страх и ощущение преследования, которые охватили всё моё тело на опушке леса. Это были ощущения Олеты, уверенно, и боялась она вовсе не свою бабушку и её людей. «Что мы будем делать, Кокорди?» «Что, что?» Она оперлась на палку и вздохнула. «Никому не говори, что ты попаданка!» Я распахнула глаза. «Вы знаете это слово?» Я, к твоему сведению, книги читала, грамоте обучена. «Дочь графа, как-никак», — ехидно проговорила она. «Про тебе подобных слышала от бабки. Бедняжке Алете и так недолго оставалось Недолго съедал её изнутри. Я давно смирилась. И раз ты попала в её тело, надо извлечь из этого...» Коккордио резко замолчал и зыркнула в сторону входной двери а потом подкралась к ней на цыпочках. Дёрнула ручку и замахнулась клюкой. «Ай!» В комнату ввалилась незнакомка. Тёмные волосы женщины были собраны в две длинные косы. Коричневое платье болталось на ней, как на вешалке. «Марико!» Подслушивала негодница. Властно прогремела графиня. «Нет же, матушка Куко, нет! Снаружи такое творится!» «В чём дело?» Марика заломила руки и долго не могла собраться, а потом выпалила. «Наши соседи потеряли остатки совести. Граф Сават прибыл с отрядом и сыновьями, требует отдать им нашу Олетту». Я уставилась на неё, вскинув у брови. «Какую ещё отдать?» «Что значит отдать? Они рехнулись? Кто им на нашей земле ступить позволил? И кто рассказал о том, что Олетта вернулась домой?» Я не знаю, матушка. Поговорите с ними сами. Там Кастадин и он очень зол. Боюсь, как бы беды не случилось. А он куда лезет? С графом связываться себе дороже. Графиня раздраженно цыкнула и ткнула в меня пальцем. Так ты сидишь здесь, и чтобы ни звука. Схожу, узнаю, какая нелёгкая их принесла. И не трясись, не получит этот сморчок мою внучку. Я не привыкла, что мной командуют, а бабуля знала в этом толк. Но в такой странной ситуации лучше не спорить понапрасну, а послушать местную жительницу, опытную женщину. Тем более после болезни меня шатает, мне даже кошку не победить. Да и в замке графини наверняка есть солдат и армия какая-никакая. Разобраться бы во всём поскорее. Перед тем, как покинуть спальню, Марика метнула в мою сторону опасливый взгляд. Ах, бедняжка. «Столько испытаний!» — заскрежетал замок. «Кокордия меня заперла. Ладно, будем считать, что это ради моей же безопасности». Я приблизилась к окну и осторожно сдвинула штору. Окно третьего этажа выходило во двор. Взгляд сразу зацепился за отряд всадников в чёрно-красных мундирах. Среди них выделялся один — важный широкоплечий мужчина в шлеме с алым оперением. По обе стороны от него на гнедых жеребцах выседали юноши, одетые чуть более нарядные, чем остальные. Внутренности противно сжались. Мерзкий холодок прополз по телу. Вот бывает же, видишь, людей в первый раз. А интуиция кричит. «Не верим! Они с гнильцой!» Граф Сават. Какие у них тут имена непривычные. Ну, что поделать, придётся теперь существовать в этом мире. Надо осторожнее желание загадывать. Хотела ведь вспомнить, каково быть молодой. Только плюсом к молодости идёт странный недуг, из-за которого Аллетту заперли в монастыре, а ещё полная неизвестность. Но ничего, выкарабкаюсь. Дома я привыкла носить очки, а тут зрение было безупречным. Я могла видеть выражение лица графа, заносчивое и слегка брезгливое. Когда он сверху вниз смотрел на юношу, Тот упругим шагом приблизился к Саваду и начал что-то говорить, активно жестикулируя. Наверное, это Кастадин, про которого говорила Марика. Между тем, добрые соседи вели себя как хозяева. У Кокурдии вообще есть муж или сыновья? Кто их защищает? Почему вокруг не видно вооружённых до зубов рыцарей? Только какие-то оборванцы трутся неподалёку. Жаль, что не могу услышать разговор но даже отсюда чувствую напряжённую атмосферу, словно вот-вот рванёт, и все кинутся мутузить друг друга. Только сейчас я заметила в левой руке Савада что-то. Неужели это булава? Тяжёлый металлический шар на коротком древке. Батюшке, он так ею покачивает, будто вот-вот съездит дерзкому парню по голове. Захотелось вылететь во двор и затолкать эту булаву графу в не называемое место, а Кастадина защитить. Он неуловимо напоминает моего серёжку. И в груди от этого щемит. Наконец спустилась к аккордия. Она оттеснила парня и сама принялась что-то выговаривать соседу. Надеюсь, её авторитета хватит, чтобы тот отчалил, восвоясь. А потом случилось то, чего не ожидала даже я. Парнишка взмахнул рукой, и на графа сверху полилась вода. Петушиный хвост со шлема повис и прилип к лицу. Мокрый мундир облепил тело. Следом Кастадин бросился на графа с кулаками. Внутри всё упало. Я вскрикнула. Доли секунды хватило, чтобы Сават обрушил удар своей булавы на юношу. Тот пришёлся на предплечье. Я буквально услышала хруст. «Подлец! Сволочь!» Парень упал на землю, граф дал знак, и весь отряд спешно покинул двор. В первые секунды я просто оцепенела. В груди горело от гнева, взгляд заволокла пелена, но нет. Там, где оказывалась Ольга Анатольевна, всегда царили справедливость и порядок. Я запомнила тебя, шкаф с петушиным хвостом. Только и способен, что старух запугивать да мальчишек бить. Я сама мама мальчика, и теперь во мне проснулся материнский инстинкт. Была бы пантерой, перегрызла бы глотку этому гаду. Позабыв о слабости и кашле, что рвался из горла, я пересекла комнату и навалилась плечом на дверь. Что за замки тут такие хлипкие? Или Кокордия только сделала вид, что заперла меня? Ладно, без разницы. Я должна быть там и убедиться, что бедный Кастадин жив.